глава 18 Атер сидел скрестив ноги закрыв глаза и считая про себя Атр он повернулся что кэтрин на лице девушки отразилось недовольство от такого произнесения ее имени но она перестала поправлять театра Что ты делаешь до считав до 60 от е рожал р пальцы крошечный шарик с переливающейся поверхностью выплыл из его ладони Атер взглянул на девушку в ее глазах читася л вопрос. «Вода при нагревании ведет себя иначе». «Да? Что же с ней происходит?» Атер пожал плечами. «Видишь ли, обычная вода не летает и не вызывает боли в желудке». Кэтрин рассмеялась, но тут же вновь посерьезнела. Атер с удивлением наблюдал за ней. Впервые девушка при нем рассмеялась, и от смеха ее лицо совершенно преобразилось. «Я принесу тебе порошок». «Порошок?» Кэтрин коротко кивнула. Минуту она просто смотрела на Атро, словно пытаясь прочесть его мысли, а затем, не делая ни единого движения, вдруг отвернулась. Во всяком случае, так показалось Атро. Её глаза по-прежнему были устремлены на него, но девушка его уже не видела. Казалось, она впала в транс. Атер протянул руку и поднял медный горшок, который рассматривал недавно, восхищаясь его безукоризненной симметрией, прочному соединению верхней и нижней половин четырьмя медными скобами. Такова была вся посуда в пятой эпохе, предназначенная для воды, которая поднималась в воздух при нагревании. У каждой посуды имелась специальная крышка и о т в е р с т и е с крошечными клапанами, которые открывались лишь при особом положении крышки. Он снова взглянул на Кэтрин и увидел, что она по-прежнему чем-то отвлечена. «О чем ты думаешь?» Она вскинула голову. «Я скажу тебе, о чем думаю. У тебя странные глаза. Ты носишь на глазах стекла. Ты похож на повелителя Генна. Я Атер, его сын». В глазах Кэтрин промелькнуло торжествующее выражение, а затем, словно обдумав собственные слова, она отшатнулась. «Тогда чего же ты хочешь?» Атер помедлил, прежде чем ответить на вопрос. «И правда, чего я хочу?» «Я хочу вернуться домой», – негромко произнес он. «Домой?» «Да, в р а с щ е л и н у «Где это?» «Там, где я родился», – объяснил Атр. «И где вырос?» «Это всего лишь трещина на склоне вулкана посреди пустыни», – добавил он, вспомнив, что говорил Ген. «Но для меня она все равно, что рай». «И твой отец живет там с тобой?» Атр отрицательно покачал головой, обдумывая свой ответ. «Нет, я познакомился с отцом, когда мне исполнилось 14 лет. Меня вырастила бабушка Анна. Она кормила меня, одевала, учила. Я обязан ей всем». Петрин пристально уставилась на него. «А потом появился твой отец?» Атр е кивнул. Поднявшись, он отряхнулся и уставился вдаль, в сторону заросшего травой склона. Деревня находилась за его спиной по другую сторону склона, внутри глубокой чаши кратера». Глинобитные хижины жались к его стенам, и х поддерживали толстые деревянные подпорки. Во многом это напоминало жилье в расщелине. Он улыбнулся. Первый раз, когда Атер увидел эту деревню, чуть не стал для него последним. Притворившись спящим, Атер дождался, когда старший из братьев к а р л покинет хижину, а затем в ы с к о л ь з н у л из постели, намереваясь выйти и осмотреться. Только врожденная осторожность спасла его от падения с высоты 50 футов. Такое местоположение деревни объясняло, почему звуки здесь изменялись по вечерам. а т е р считал, что прямо к хижинам подступает море, не подозревая, что на самом деле море находится под хижиной, что вода заходит в грот слева от деревни. Он огляделся. Слева, на расстоянии не более полумили, виднелся лес, состоящий из странных деревьев с золотистыми листьями и прямыми длинными ветками. С южной стороны, на высоком мысу, находилась роща, окружающая храм. А дальше, справа, отчетливо различимое с любого места на острове, высилось дерево. Кэтрин встала рядом с Атром, ни на минуту не спуская с него глаз. Это движение было почти дружеским. Ее тон тоже изменился, стал спокойнее, мягче. «Ты мне снился!» Атр обернулся к ней, припоминая, что впервые услышал такие же слова в хижине. «Снился?» «Да». Подтвердила она и медленно побрела по склону. Ее зеленое платье, трепал ветер, босые ноги почти не касались травы. Мне снился мертвец, плывущий по пруду, а потом появился ты. «Ну что?» – спросил Ген, усаживаясь перед девушкой. «Не случалось ли здесь чего-нибудь необычного?» Катран подняла глаза от тетради и с невинным выражением лица ответила. «Ровным счетом ничего». «Отлично!» – кивнул он, посасывая трубку. Итак, начнем с того места, где мы остановились. Урок прошел успешно, как бывало всегда. Катран оказалась хорошей ученицей, лучшей из учеников Генна, и ему ничего и никогда не приходилось повторять ей дважды. к т о из членов гильдии тоже преуспевал в копировании слов, но никому из них, за исключением Катран, не удавалось понимать истинное значение символов по мере их написания. Она же схватывала все на лету, и теперь, после всего-навсего двух лет учебы, она приобрела прочные знания. Но ей известно далеко не все, мысленно поправлял себя Ген, думая о ключевых словах, которые держал в тайне от к а т р а н о словах Геро Эрти, без которых искусство невозможно. Но он намеревался вскоре научить ее этим словам, если, конечно, она по-прежнему будет прилежной ученицей. Ген разработал этот план задолго до того, как заключил в тюрьму Атра. Разгневавшись на сына, он решил все же превратить в реальность свою мечту о возрождении Великого Народа Дни. Он задумался. Атр был ему необходим, в этом Ген не сомневался, и б а т а л а н сына мог оказать ему неоценимую помощь. Но р а б о т а с ним б ы л а сущим наказанием. Неужели свет клином сошелся на Атри? а т р е разве никто другой не может занять его место? Разумеется, не такой талантливый, но более послушный, чем сын. Ему сразу же пришли в голову мысли о к а т р а Ген улыбнулся и повернулся к ней, отложив трубку. «Мне надо кое-что тебе сказать, Катран. Это очень важно». «Что, Повелитель?» Она уставилась на Гена. Ее взгляд был взглядом идеального слуги и послушного помощника. «Я хочу, чтобы ты заранее приготовилась к свадьбе. Понимаешь? Она состоится через 30 дней. Относительно церемонии я дам у к а з а н и я членам гильдии, но тебе придется подготовиться особо. Ты хочешь взять себе жену, Повелитель?» «Да, Катран, моей женой станешь ты. Ты будешь сидеть по правую руку от меня». и вместе со мной повелевать тысячами миров. «Но я не заслужила такой чести, повелитель», – возразила девушка, склонив голову. Генни громко рассмеялся, польщенный ее смирением. «Может быть. Но я выбрал тебя, Катран, и ты будешь моей женой. У тебя есть 30 дней. Всего 30 дней, прежде чем совершить обряд». Атр разыскивал Кэтрин по всему острову, удивленный тем, что никто не знал, куда она исчезла. Когда он уже отчаялся, Кэтрин показалась среди деревьев на опушке леса. Он чуть не окликнул ее, не назвал по имени. Однако что-то в ее позе заставило ад раздержаться и отступить в лес, обходя ее сбоку под прикрытием толстых стволов, покрытых губчатой корой. В пятнистой тени массивных ветвей ее тонкая фигура казалась нереальной, сотворенной из земли и травы, Зелень ее платья и густая чернота волос смешивались с окружающей светотенью. Даже изредка Атер видел, что Кэтрин чем-то встревожена. Ее глаза, обычно блестящие и пытливые, были задумчивыми. Она стояла крепко, стиснув руки. «В чем же дело?» – молча гадал Атер, испытывая сочувствие к девушке. Он осторожно пробирался по толстому ковру опавших листьев между деревьями пока не оказался на расстоянии 10 шагов от Кэтрин. «Кэтрин!» Она не обернулась, только вскинула голову. «Кэтрин, с тобой все хорошо?» Она кивнула. «Может, проводить тебя до деревни?» «Проводи!» Вяло согласилась она, повернулась и зашагала рядом в сторону луга. Атор обнаружил свою книгу Устам, где оставил ее, и вернулся обратно в свою тюрьму. В комнате все было по-прежнему, книга Пятой Эпохи лежала на столе. рядом с чернильницей и пером. Атер устроился в кресле за столом, подвинул к себе книгу и начал читать ее. На этот раз гораздо внимательнее, обдумывая каждую фразу, каждое, на первый взгляд, несущественное описание, внесшее свою лепту в целое, которое он уже видел. Только теперь, побывав в эпохе, Атер понял, как хорош этот мир. Создавая пятую эпоху, Ген превзошел самого себя, однако в книге оказалось немало недостатков. особенно в чередовании фраз. Изящные выражения, начертанные на страницах, сами по себе были поразительно красивы, но никак не сочетались друг с другом. Это было характерно для всех книг отца, Смелость Гена, его тяга к смешению стилей, способность находить нужные фразы в самых разных источниках действительно вызывали удивление и казались признаками подлинного таланта. Если бы Ген строил свои эпохи по определенным принципам, они могли бы стать совершенными, но он выдергивал отовсюду по фразе, и недостатки этого метода быстро слагались в сложную сеть взаимосвязанных ошибок. которые теперь невозможно устранить с помощью простых решений. Атр перевернул последнюю страницу, отмечая попытки отца внести изменения в пятую эпоху, устранить неувязки, вызванные предыдущими записями. «Сложные ошибки» – тихо пробормотал Атр, желая и одновременно боясь уничтожить последние исправления, То, что произошло в 37 эпохе, было еще слишком свежо в его памяти. Нет, если он решится что-либо исправлять, то с величайшей осторожностью после долгих и терпеливых размышлений. Нельзя необдуманно вмешиваться в жизнь эпохи, да еще такой сложной, как пятая эпоха гены – Ривен. Вспомнил он. Кэтрин назвала остров Ривеном. Вскинув голову, Атер обнаружил, что Кэтрин стоит перед ним, прижимая к груди толстую книгу в синем переплете.